Франсуаза Саган, «Ангел-хранитель». Повесть. Перевод с французского. Журнал «Мы», 1994 год, номер первый. Жаку. «Земля пускает так же пузыри, как и вода». Вильям Шекспир. Глава первая. «Дорога в санта монику Шла вдоль берега, прямая и неумолимая, она скользила под колеса урчащего ягуара. Было тепло, даже жарко. В воздухе пахло ночью и бензином. Мы мчались со скоростью полтораста километров в час. Пол выглядел слегка рассеянным, как все, кто ведет машину слишком быстро. На нем были дырчатые перчатки, как у профессиональных гонщиков, и от этого было немного неприятно смотреть ему на руки. Меня зовут Дороти Сеймур, мне 45 лет. Сохранилась я неплохо, возможно, потому что в моей жизни этому не было серьезных помех. Я сценарист и достаточно известный. До сих пор нравлюсь мужчинам, вероятно, из-за того, что они мне тоже очень нравятся. Я из тех белых ворон, которых стыдится Голливуд. Когда мне было 25, я снялась в одном интеллектуальном фильме и имела бешеный успех, а в 25 с половиной укатила в Европу с левым художником, транжирить заработанное. В 27 я вернулась без гроша в кармане, всеми позабытая. К тому же в родном Голливуде меня ожидало несколько судебных исков. Убедившись, что я абсолютно неплатежеспособна, дело замяли и пристроили меня сценаристом. Мое прославленное имя уже не производила ни малейшего впечатления на неблагодарную публику. Меня это вполне устраивало. Автографы, фотографы и почести всегда наводили на меня тоску. Я стала той, что могла бы. Верно, так бы меня величали, будь я индейским вождем. Мне досталось крепкое здоровье и богатое воображение, и то, и другое, Отдета ирландца. Так что, в конце концов, я сделалась довольно популярным сочинителем цветных киноглупостей. И к своему глубокому удивлению обнаружила, что за это неплохо платят. Многие исторические картины студии РКП сняты по моим сценариям. Иногда в кошмарных снах мне является Клеопатра и язвительно заявляет, «Нет, сударыня, я бы в жизни не сказала Цезарю, приходите, о повелитель моего сердца!» Что до меня, повелителем моего сердца, или уж по крайности тела, нынче ночью должен был стать Пол Брэд. И я заранее зевала. А между тем Пол — завидный кавалер. Он представляет интересы РКБ и еще нескольких кинофирм. Элегантный мужчина с приятными манерами и красив, как картинка. Даже Памела Крис и Луэла Шримп, две самые роковые женщины нашего поколения, уже десятилетия опустошающие с экрана сердца и кошельки представителей сильного пола, и те, каждая в свою очередь в него влюблялись, и проливали слезы, расставаясь. Так что у Пола славное прошлое. Но в этот вечер, вопреки романтическому антуражу, я видела в нем лишь обыкновенного сорокалетнего блондина, не больше. Увы, делать нечего. Пришла пора выкидывать белый флаг. Неделя цветов, полных подтекста телефонных диалогов, и совместных выходов в свет, после этого женщина моего возраста просто обязана сдаться. По крайней мере, так принято у нас в Голливуде.